Жюсси в борьбе. Один французский телеканал предложил мне поучаствовать в проекте «Париж глазами иностранных журналистов». Нужно было рассказать, что удивляет, восхищает и возмущает в жизни французской столицы. В качестве примеров показали эпизоды снятые другими товарищами по цеху. Корреспондентка из США Безуспешно пыталась поймать на улице такси. Это действительно очень сложно. Обозреватель из английского журнала тонко иронизировал над тем, сколько в Париже художников и писателей. Мне предложили выбрать любую милую моему сердцу тему и сидя перед телекамерой минут десять защищать ее. Пока это была лишь проба. Я выбрала манифестации. Каждую неделю в Париже кто-нибудь публично выражает свое недовольство. Полиция перекрывает улицу или площадь, и граждане с плакатами и громко говорителями требуют чего-нибудь: отмены добавочного налога на ресторанные услуги, запрета на вылов красного тунца, введения нормативов в сфере сексуальных услуг или независимости Тибета. Я наблюдала акции протеста водителей такси, фермеров. выращивающих салат, санитаров психиатрических клиник, трансвеститов и консьержек. Если повод выпадает масштабный, на у л и ц у выходят десятки тысяч, и тогда пол города стоит. Но никто никогда не ропщет. Зажатые в пробках граждане терпеливо ждут. Протестовать — неотъемлемое право каждого гражданина. Вокруг всякой манифестации есть свой маленький бизнес. Латочники предлагают свистки, т р е щ о т к и и африканские дудки в в у з е л ы которые по количеству выдаваемых децибелов превосходят полицейские сирены. Арабы подкатывают жаровни с шашлыками и чаны с горячим вином. Если начинается дождь, набегают африканцы и т о м и л ы с гроздями зонтов. Непременно попадается один или два молодых человека, которые походу вручат вам к а к у ю н и б у д ь листовку. Нет, в оселению дома номер семь? Или приходите на распродажу. Всякая манифестация начинается как праздник, гремит музыка, заводили выкрикивают речевки, летают шары, развеваются флаги, и все очень воодушевлены. Почти всякая манифестация заканчивается потасовкой. Молодые и очень молодые люди из эмигрантских пригородов начинают задирать полицию. Вычислить потенциальных задир бывает очень просто: они в капюшонах, надвинутых на глаза. И шарфах, скрывающих пол лица. Чем больше капюшонов, тем больше вероятность столкновений. Порой бывает очень горячо. Водометы, слезоточивый газ, дубинки и наручники. Задиры, к организаторам акций, не имеют никакого отношения и очень часто даже не знают повода протеста. Они просто недовольны жизнью, и у них с властями свои счеты. п р и с т р а с т и е парижан к акциям протеста заразительно. Всякий чужак, проживший в Париже некоторое время, проникается этим мятежным духом и тоже против чего-нибудь протестует. Как-то в самом центре, на площади Шатле, я увидела большую группу африканцев с барабанами, трещотками и громко говорителями. Они потрясали кулаками в сторону префектуры, которая располагается почти напротив через мост. Африканцы шумели так, что перекрывали уличный гул в этом весьма и весьма оживленном месте. На растянутом на всю площадь плакате было написано «Нелегалы в опасности». Прямо так и написано «Нелегалы в опасности». Справа и слева от протестующих стояли полицейские и вежливо следили, чтобы никто из нелегалов нечаянно не вывалился на проезжую часть. Сами французы говорят, что манифестации — национальный вид спорта, который требует постоянных тренировок. Французы всегда готовы протестовать. Однажды я снимала репортаж в парижском университете пари 5. Было раннее утро. В штабе шли последние приготовления к манифестации. Это было самое начало яростной борьбы за отмену закона о первичном найме на работу. Борьба закончилась успехом, закон отменили. На полу лежал растянутый транспарант. На нем было написано о ж у с ь е в борьбе». ж у с ь е так иногда называют п а р е пять, который находится в одноименном квартале. Всю ночь рисовали, спросила я, имея в виду транспарант. Что вы? Это мы уже лет семь, ответил мне профсоюзный активист. Мы его всегда используем. У него надпись нейтральная на все случаи жизни. ж у с ь е в борьбе. Лучше не скажешь. И вправду. Лучше не скажешь, подумала я, вспомнив, что когда-то у нас тоже рисовали транспаранты на все случаи жизни. Случаев было два: с е д ь м о ноября и первое мая. Когда м о и десять минут отведенные на изложение темы истекли, в студии стояла неловкая тишина. Провожали меня уже не так радушно, как встречали. Мы вам позвоним, сказали мне. Никто не позвонил. Я и не сомневалась. Можно иронизировать над пристрастием французов к шарфам и изысканной кухне, возмущаться отсутствием такси, но право на протест – это святое. Это очень по-французски. Над этим шутить нельзя.